Всем большой постмодернистский привет и сегодня я расскажу о повести Владимира Сорокина «Метель». Я долго шел к этой повести из общего цикла Владимира Георгиевича «Истории будущего», наконец пришел и совсем недавно дочитал до конца. Повесть написана чисто чеховским языком, но это было сделано не в качестве издевки над русской классикой, напротив, Здесь Соротин выступил не только как деконструктор, но и как доработчик, добавив элементов, которые сделали персонажей живее, а быт достовернее. Ту самую телесность и натурализм, которых, по мнению автора, так не хватает русской классики. Собственно, Метели начинается как русский классический рассказ в стиле Чехова, Тургенева или Толстого. И только когда в тексте появляются маленькие лошадки, электронные часы и голографический приемник, становится ясно, что дело происходит вовсе не во второй половине XIX века, а во второй половине 21 -го. после Сахарного Кремля прошло лет эдак 30-50. В Новой России с отреставрированной монархией и исконной русскостью по-прежнему правит государь. По-прежнему разрешены бодрящие и расслабляющие снадобья, которые к этому времени приняли совершенно фантастические формы. В строительстве бижутерии и одежде используется живородящее волокно, а при помощи генной инженерии выведены новые породы лошадей, трехэтажные бютюги и маленькие декоративные лошадки. И даже людей, маленькие и великаны. При всех этих технологических чудесах в провинции нет доступной мобильной связи и интернета. Главными бед России остаются огромные неблагоустроенные незаселенные пространства, и негодные дороги, пробираться через которые суровую метель и предстоит героям повести. Далеко не я первый назвал Сорокина пророком России 21 века, Но в метели, написанной, кажется, еще весной 2010 года, фигурирует эпидемия, охватившая российскую глубинку. Болевиская чёр, вызвавшая нечто вроде локального зомби-апокалипсиса в деревне Долгое. куда и должен отправиться из соседнего поселка уездный доктор Гаррин, чеховско-булгаковский персонаж с головы до пятой до мозга костей, чтобы вакцинировать население и не дать распространиться вирусу. Ему препятствует свирепая непроглядная метель. И точно в середине лета 2010 Москва, Подмосковье и множество других регионов столкнулись с горением торфов, переросшим настоящее стихийное бедствие. Люди задыхались от смога и даже иногда надевали медмаски, когда выходили на улицу. Удушающий туман окутал Москву и другие регионы страны, подобно завывающей метели. И вот в текущем 2020 году произошло новое бедствие – пандемия. Только не боливийского вируса, а китайского, из-за чего медмаски надел уже весь мир. Примечательно, что доктор Гарин так и не доехал до долгого. Вследствие чего можно предположить, что эпидемия в футуристическом мире Сорокина за кадром разрослась до пандемии. Российское общество, описанное в метели, как и в эпоху Чехова, Тургенева и Толстого, имеет ярко выраженные сословия. Доктор Гарин явно представитель разночинцев. Он в меру интеллигентен, в меру прогрессивен, востребованный специалист. Извозчик козьма он же Перхуша, явно выходец из крестьян. полуграмотный и простой деревенский мужичок, мельник и мельничиха, зажиточные крестьяне, сущности кулаки, имеющие в собственности водяную мельницу, дом, двор и наемных работников. Взаимоотношения представителей этих трех сословий можно смело переложить на российское общество всех времен, потому что, как и задумал показать автор, эти отношения мало изменились даже спустя века и мало изменятся в ближайшем будущем. Один ныне радиоведущий назвал бы психотип Перхуши «психотипом народа-ребенка», и этот психотип, выпеставанный византийством, ордынством, прусачеством, не будет искореним ни через сто лет, ни через тысячу. Для доктора Гарина, Мельника и Мельничихи Перхуша – ребенок, над которым можно открыто смеяться и даже отвешивать подзатыльники. Он и слова поперек не скажет, ведь они, представители сословия выше, как бы взрослые. а он, перхуша, ребенок. Примечательно, что и сам перхуша может отвесить пендаля в осятке, мальчику на побегушках с почтовой станции, где работает перхуша. По отношению к доктору Гарину, мельник и мельничиха тоже дети, но которые постарше и побогаче, но Гарин все равно взрослее, так как явно ментально сложнее и вхож практически во все сословия. Как видим по тексту, технологии изменились и будут меняться еще. отношение к жизни и к себе подобным нет никакой горизонтали отношений только ордынско византийская вертикаль и безнадежная пустынность бескрайних просторов где герои находят свою смерть так и не доехав до пункта назначения они потерялись и замерзли не найдя никак не обозначенной дороге как то же самое до них сделал генетически выведенный велика. который просто напился и упал снег, заживо погребенный бушующий метель Снежная пустыня вокруг вызывает у окрестных жителей, изобретших туда путников, вечную тоску и печаль, что и приводит к неизбежному эскапизму. Побегу в иную реальность через золотых рыбок, пирамидки, шары и кубы, талуровый гвоздь и обычный самогон. Вечный простор, вечная дорога и вечный эскапизм. С вами был Николай Теодор. До следующих подкастов.